глава 580 -с -с! <с <away> ворон ты в порядке рина помахала рукой перед лицом короля который уже секунд пять стоял на месте не проронив ни слова а да все нормально закрыв окно ответил парень параллельно думая над тем а изменится ли что-нибудь присоединись он к поискам Возможно ли было встретиться с Тирелем до того, как тот угодил в плен? Или же бросил даже все силы своего королевства на это дело, результат был бы неизменен? Ведь что ни говори, а этот священник умудрялся избегать даже информационных гильдий, чьих глаз и ушей будет явно побольше, чем в Адамароне. Заметив немой вопрос во взгляде Бруксы, Ворон вздохнул и, продолжив путь в замок, рассказал ей, как обстоят дела, не забыв в красках поведать и про свое приключение в Пепельной долине. «Надо же!» Рина удивленно присвистнула, а затем недовольно проворчала. «И я все это пропустила, гоняясь за этим святошей. Черт!» «Прости, что не помогал». На лице парня появилась извиняющаяся улыбка, на что Брукса лишь отмахнулась, подтвердив его недавние мысли. «Не стоит. Не уверена, что твое участие хоть как-то повлияло бы на поиски». Так, обмениваясь идеями и мыслями касательно того, что делать дальше, Они добрались до замка, где Ворон решил также выслушать своих самых доверенных лиц, а именно жену и главнокомандующего, ведь их мнение могло помочь взглянуть на происходящее с иной точки зрения. Естественно, новые слушатели также не остались равнодушны к его истории, но когда запал эмоцию угас, удивленные и шокированные выражения лиц сменились обеспокоенными. «Ваше Величество!» Эмин первым нарушил молчание и, вздохнув, твердо взглянул на короля. «Я очень уважаю вас, поэтому вынужден это сказать». Мужчина немного заколебался, но все же продолжил. «Вы слишком сильно полагаетесь на свое бессмертие». В кабинете повисла тишина. Но ворон, чуть склонив голову, не торопился что-либо говорить, так как было видно, что его друг еще не закончил свою мысль. «Не поймите меня неправильно. Речь не о том, что вы не думаете о последствиях своих действий, а о том, что нельзя быть уверенным, что это бессмертие никак не влияет на вас». Более того, никто, даже вы, не может точно сказать, как долго оно продлится. Поймите, нельзя всегда решать проблемы, полагаясь на второй шанс, иначе однажды вы умрете и даже не поймете, что это был ваш последний раз. Он прав. Поддерживая его, произнесла Нанель, кивая своему учителю и другу, благодаря за то, что тот поднял эту важную тему. Я сама не раздумала об этом, и каждый раз, когда ты рассказывал, как умирал, переживала из-за того, что не видела в твоих глазах страха смерти. «Ты принял ее как данность, как что-то незначительное и пустое. Но такие мысли очень опасны. Я боюсь, что, продолжая так думать, ты однажды просто перестанешь ценить жизнь». Девушка взяла его за руку, и в ее взгляде отразилась тревога за дорогого человека. «Я не говорю, что тебе нужно бояться смерти. Нет». Она слегка покачала головой. «Боясь смерти, легко превратиться в труса. Но ее нужно уважать». «Уважать смерть», — задумчиво произнес Ворон, и в голове, мелькая с невообразимой скоростью, пронеслись кадры из прошлого. Жертвы террористов, гибель товарищей, случайные люди, свидетелем смерти которых он стал, все это накладывало на него тяжелый отпечаток, позволяя осознавать, что он не застрахован от смерти, и что в один из обычных дней он также может стать пособием для кого-то еще. Там, на земле, думая о смерти, он всегда переживал, что оставит своих отца и сестру одних, и ему все время казалось, что он сделал недостаточно для их счастья. Что он еще не все успел, и поэтому ему ни в коем случае нельзя умирать. А затем он вспомнил все те разы, когда погибал в игре. Что он тогда чувствовал? Боль? Несомненно. Сожаление? Конечно же. Ведь он терял опыт, а иногда и отличные возможности для развития персонажа, но он не боялся умирать и уж тем более не задумывался о ценности такой жизни. Сперва, потому что считал все это игрой. А затем, когда правда открылась, хм, ничего не изменилось. И это было странно. Да, он стал относиться к этому миру и его жителям как к настоящим, но почему-то никогда всерьез не воспринимал здесь свою смерть. Парень, конечно, раздумывал над тем, как работает бессмертие игроков, но так или иначе отношение к смерти в этом мире у него всегда было одинаковое. Да и не у него одного. Ворон прикрыл глаза, стараясь уловить какую-то цепочку размытых образов на краю сознания. Почему так? Неужели где-то в глубине подсознания он все еще не верил, что все это правда? Что мир, где живут его друзья и семья, ложный? Мир, в котором растет его сын – подделка. Нет, сразу же отверг этот вариант Ворон. Он искренне верил в реальность других миров и измерений, ведь четко ощущал влияние эфира, покидая восхождение. Тогда... В чем же дело? Он копал все глубже и глубже, пытаясь отыскать в беспроглядной тьме своего разума ответ на столь простой вопрос, но, словно неуловимый мираж, тот маячил где-то впереди, не давая себя поймать. Казалось, что с развитием сознания таких проблем не должно быть, но здесь и сейчас ворон не мог ухватиться за тонкую нить истины. Когда он был близок к ответу, что-то мешало ему, и перед ним возникал туман, пряча тот в череде спонтанных и хаотичных мыслеобразов. А затем, внезапно, ворон замер и, распахнув глаза, уставился в пустоту, осмысляя пришедшее озарение. Кажется, он нашел то самое. То, что одновременно размывало границы реальности и служило ограничителем самого главного, присущего почти каждому живому существу инстинкта. Это капсула. А точнее, отсутствие физического тела, ведь в этот мир они приходят разумом. Нет... Тут что-то другое. Ему с трудом верилось, что его тело, тело ворна, всего лишь проекция разума. Может ли быть так, что наше сознание входит в тела тех, чью расу мы выбрали? Но я выбрал человека. Хм. Ощущение, что он нащупал что-то очень близкое к реальному положению дел, было очень сильным. Но ему, как обычно, не хватало данных, и намерение проникнуть в небесный дом все прочнее укоренялось в его голове. И все же. Если версия с болванками для землян является правдой, может ли это объяснить отсутствие страха смерти? Стоп. Ворон даже встал от потрясения, потому что в его голове кусочки разрозненной информации и догадок вдруг начали складываться в маленький фрагмент общей картины, которая пусть все еще и не стала четкой, но уже приобретала очертания. А что если помимо подготовки администраторов система преследует и другие цели, как, например, подготовка обычных солдат? воинов, что не боятся смерти или, иначе говоря, представляет собой идеальное пушечное мясо. Эта мысль только-только успела сформироваться, как пространство перед его глазами вдруг подернулось кровавым туманом, а затем он увидел сообщение, что мигало предупреждающим красным цветом. Внимание! Вы самостоятельно раскрыли один из главных секретов Императора. Вами получено новое достижение ТСС. «Описание. Иногда самый лучший способ сойти за умного – вовремя прикинуться тупым. Плюс 500 очков влияния в день. За распространение информации вы умрете. Уилл уже давно не испытывал подобного чувства. От сообщения, что продолжало мигать, словно затухающее пламя факела на ветру, веяло такой смертельной опасностью, что его бросило в холодный пот, а сердце бешено-бешено заколотилось в попытке сломать грудную клетку. Иррациональный страх бескомпромиссный, безжалостный, необъятный, погружающий в пучину отчаяния, сжимающий легкие и не дающий сделать лишнего вздоха. Словно кто-то не просто нажал на кнопку, что все это время блокировало страх смерти, а еще и многократно увеличил его влияние, как будто бы говоря, ты этого хотел? Что ж, держи, не обляпайся. Кто знает, как долго бы Ворон находился в этом состоянии, если бы не встревоженный голос Нанель, что не только прогнал странное наваждение, но и привел парня в себя. — Ворон, милый! — она все еще держала его за руку, и, чувствуя, как ладонь Нанель сжимает его пальцы, он понял, что сильно напугал любимую. — Ты весь дрожишь, что с тобой? — Я... я в порядке. — стараясь хоть как-то унять дрожь, Парень слабо улыбнулся и, погладив ее руку, тем самым успокаивая жену, продолжил. «Что касается вашего беспокойства по поводу моих приключений, то я постараюсь минимизировать риски своей смерти». Эмин, Рина и Нанель едва заметно переглянулись и ощутили озноб, ведь все трое прекрасно видели, как парня, что буквально сражался с демонами, великанами и прочими монстрами в первых рядах, более того, успел побывать в действительно смертельных передрягах что-то сильно очень сильно напугало. Стать свидетелями подобного — все равно, что застать проститутку-волонтера. Событие один на миллион, и, честно говоря, им не хотелось узнать причину такого страха. И раз сейчас он решил это не обсуждать, им не стоит докапываться до правды. Итак, какие будут предложения? Закрывая системное оповещение и мудро следуя совету в описании достижения, спросил разбойник, Понимая, что, несмотря на все свои успехи в развитии, он все еще слишком слаб, чтобы лезть в тайны системы.